Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров пять, как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и сиганул из машины, кувыркнувшись в мох. Это произошло так быстро и так неожиданно, что Беденко сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, что мальчика вытряхнуло на повороте. — Эй, там, полегче! — крикнул Беденко, застучав кулаками в кабину водителя. — Остановись, черт! Мальчика потеряли! Пока водитель тормозил разогнавшуюся машину, Беденко увидел, как мальчик вскочил на ноги, подхватил свою торбу и побежал, что есть мочи, в лес. — Эй! Эй! — отчаянным голосом закричал ефрейтор. Но Ваня даже не оглянулся. Мелькая руками и ногами, как мельница, Он лупил, сломя голову по кустам и кочкам, пока не скрылся в пёстрой чаще. Ваня! крикнул Беденко, приложив громадные руки к рту. Пастушок, погоди! Но Ваня не откликался, и только гулкое лесное эхо, пересчитав по пути деревья, прилетело назад откуда-то сбоку. Ауы, Ну погоди, чертенок! сердито сказал Беденко и, попросив водителя чуток подождать, большими шагами треща по валежнику, отправился в лес за Ваней. Он не сомневался, что поймает мальчика очень скоро. В самом деле, много ли труда стоит старому опытному разведчику одному из самых знаменитых профессоров капитана Янакиева отыскать в лесу убежавшего мальчишку? Смешно об этом и говорить. На всякий случай, покричав во все стороны, чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, ефрейтор Беденко приступил к поискам по всем правилам военной науки. Прежде всего, он определился по компасу для того, чтобы в любой момент без труда найти место, где он оставил грузовик. Затем он повернул линейку компаса по тому направлению, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту Беденко не пошел, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без компаса, мальчик непременно начнет забирать вправо. Это Беденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки. Поэтому Беденко, немного подумав и сообразившись с временем, повернул несколько вправо и бесшумно пошел мальчику на перехват. «Там-то я тебя, голубчика, исцапаю». «Не без удовольствия», — думал Беденко. Он живо представил себе, как он бесшумно выползет из-за куста перед самым носом Вани, возьмет его за руку и скажет «Хватит, дружок». «Погулял в лесу и будет. Пойдем-ка обратно в машину. Досмотри, да у меня больше не балуй, потому что все равно ничего не получится». «Не родился еще на свете тот человек, который бы ушел от ефрейтора Беденко? Так себе это и заметь раз навсегда». И Беденко весело улыбался этим своим приятным мыслям. По правде сказать, ему не хотелось отвозить мальчика в тыл. Уж очень ему нравился этот синеглазый, заросший русыми волосами, худенький, вежливый и вместе с тем гордый, а временами даже и злой парнишка, настоящий пастушок. Ваня вызывал в душе у Беденко очень нежное, почти отцовское чувство. Были в нем и жалость, и гордость, и страх за его судьбу. Было и еще что-то, чего Биденко и сам не вполне понимал. Ваня как-то незаметно напоминал Ефрейтору Биденко его самого, когда он был еще совсем маленький, и его посылали пасти коров. Смутно вспомнилось раннее утро, туман, разлитый как молоко по ярко-зеленому лугу. Вспомнились разноцветные искорки росы, ярко-зеленые, ярко-фиолетовые. Огненно-красные, и в руках у него вырезанная из бузины сопилка, из которой он выдувал такие чистые, такие нежные, веселые и вместе с тем однообразные звуки. Особенно же ему полюбился Ваня после того, как он на полном ходу выпрыгнул из машины. — Смелый чертенок, ничего не боится. Настоящий солдат, — думал Беденко. — Жаль, очень жалко его отвозить. «Да ничего не поделаешь! Приказано!» Размышляя таким образом, разведчик все шел дер да шел, углубляясь в лес. По его расчетам, он уже давно должен был встретить мальчика, но мальчик не показывался. Беденко часто останавливался, прислушиваясь к тишине осеннего леса. Впрочем, его опытному слуху лес не казался совсем тихим. Беденко различал в лесу множество различных, Еле уловимых звуков, но среди них ни разу не услышал он звука человеческих шагов. Мальчик пропал. Нигде не было ни малейших его следов. Напрасно Бидденко осматривал каждый кустик, каждый ствол. Напрасно уложился на землю, изучая опавшие листья, травинки и мох. Нигде ничего. Можно было подумать, что мальчик шел по воздуху. Беденко готов был поручиться, что ни один, даже самый искусный разведчик, не прошел бы так незаметно. В некотором смущении Биденко он бродил по лесу, меняя направление. Он ломал себе голову над необъяснимым отсутствием всяких следов мальчика. Один раз он даже унизился до того, что маленько покричал живым бабьим голосом. — Ванюшка! Ау! Полно баловать! «Пора ехать!» И тут же сам себе стал противен. Он посмотрел на часы и увидел, что ищет мальчика уже больше двух часов. Тогда ему стало ясно, что мальчик ушел, что его уже не вернешь. Никогда в жизни старый разведчик не испытывал еще такого конфуза. Как же он теперь будет докладывать сержанту Егорову? Как он ему в глаза посмотрит?